Глава 8. Селеста. Когда Айсла впервые встретила Селесту, то почувствовала облегчение. Всю жизнь ей рассказывали о других правителях. Четверо из них были древними и опытными, застали еще то время, когда на королевство наложили проклятие. Они были наследниками павших правителей, которые пожертвовали собой ради пророчества. Айсла им неровня как бы долго и упорно не тренировалась. Они были главными героями ее кошмаров. Каждый из них убивал Айслу во сне тысячи раз еще до того, как ей пришло приглашение на турнир. Правительница Стелларианка до их встречи оставалась для нее загадкой. Они с Айслой были ровесницами. Однако у Селесты не нашлось ни Терры, ни Поппи, этакой умудренной жизнью наставницы, кто бы направлял и учил ее. Все из-за их проклятия. И все же стелларианцы считались могущественными. «Она — твой враг», — сказала подопечный Терра. Тайный источник давно сообщил опекуншим, что последняя в длинной череде правителей стелларианцев — девушка. «Одна из вас проиграет». Терра убедила Айслу. Поскольку они самые младшие — Их и определят в жертву, чтобы исполнить часть пророчества. Только одна останется в живых. Скорее всего, это ты. Поэтому, когда она случайно переместилась прямо в замок правительницы стелларианцев, в их новоземье, с помощью своего звездного жезла, а та лишь посмотрела на нее и улыбнулась. С души Айслы как камень упал. «Наверное, звездный жезл знал, что ты мне нужна». Скажет она Селесте много лет спустя во время одной из многочисленных тайных ночевок. «И что ты мне тоже нужна», ответила тогда Селеста, крепко сжав ее руку. «Не враги. Друзья. Сестры». Это слово гораздо лучше и более емко описывало их связь, отношение, к которым Айсла не могла быть готова после жизни в одиночестве. Она любила Селесту больше всех даже больше, чем своих опекунш. Конечно, вполне естественно, что Айсла открыла Стелларианке свой секрет спустя три года после их знакомства. Ради любви к подруге ей не хотелось лгать. «Я пойму, если ты не захочешь больше работать вместе», — сказала Айсла. «Правда, Селеста, я пойму». Селеста крепко обнимала ее, пока они обе плакали. Проклятие Айслы все усложняло. Существовала большая вероятность, что другие правители узнают об этом во время столетнего турнира, и королева диких умрет, как только исполнится остальная часть пророчества. «Нет», — прошептала Стелларианка в плечо Айсли после долгой паузы, — «мы работаем вместе. Всегда». Обхватив ее лицо ладонями, она посмотрела Айсли прямо в глаза и пообещала. «Я буду тебя защищать». Мы преодолеем турнир и пройдем рука об руку всю нашу очень долгую жизнь. Именно поэтому Айсла к ней прислушивалась или старалась прислушиваться. Став ее союзницей, Селеста подвергла опасности себя и весь свой народ. И теперь Айсла, возможно, разрушила их альянс. «Прости меня», — повинилась она, стоя посреди комнаты Селесты и глядя в пол. Было уже заполночь, так что никто не услышал бы их шепота. Они почти не виделись, зная, что если их застанут в комнате друг у друга, это положит конец тайному плану. Но сегодня Айсла рискнула. Селеста покачала головой, вздохнула. Она заплетала свои серебристые волосы просто, чтобы чем-то занять руки. Подруга часто что-то теребила или перебирала, когда волновалась. Накануне турнира Селеста, борясь со стрессом, связала целое одеяло, просидев над ним несколько часов подряд, пока Айсла, наконец, не спрятала от нее спицы. «То, что сделано, уже не исправить», спокойно сказала Селеста. Воцарилось молчание, а в таких случаях Айсли всегда становилась не по себе. Она заполнила паузу оправданиями. «Послушай, мне что, нужно было проиграть гриму?» «Я просто не смогла! Он ведь того и хотел!» Хотя его ухмылка при поражении намекала на обратное. Айсла понятия не имела, чего он хотел. Селеста посмотрела на нее. «Ты не должна была делать из себя живую мишень!» Айсла закатила глаза, сама не зная, почему вдруг уперлась. Селеста встала. В комнате раздалось потрескивание электричества — «Верный признак того, что она сердится». «Тебе нужно просчитывать последствия», — резко сказала подруга, сжав руки в кулаки. Все островитяне наблюдали за боем, все правители. «Ты победила Гримшоу, Ты почти победила короля!» «Хочешь нажить себе врагов, Айсла? Хочешь стать той, от кого другие правители решат избавиться?» Айсла отвела взгляд. «Конечно, нет». «Тогда послушай меня. У нас есть план. Завершить испытание без предупреждения. Показать себя молодыми, неопытными правительницами, какими они нас уже и считают, и понадеяться, что победитель испытаний поставит нас в пару друг с другом. Это позволит нам искать разрушитель Ус, работать сообща, не скрывая, что мы союзницы». Айсла удивилась, когда голос Селесты задрожал. До этого она видела подругу в слезах всего несколько раз. «Это позволит мне проводить время с тобой, не вызывая ни у кого подозрений. Так я могу защищать тебя». По щеке Селесты скатилась серебряная слеза. «А если тут же стало стыдно?» Она подошла к подруге, и та прерывисто вздохнула. «Я не смогу тебя защитить, если ты не захочешь меня слушать». Айсла обняла Селесту, крепко прижала ее к себе. Правда заключалась в том, что если бы правительница стелларианцев хотела только выжить и спасти свой народ, она бы бросила Айслу. В конце концов, Селеста знала ее секрет и могла бы легко рассказать его всем остальным. Это бы гарантировало, что когда придет время выбирать правителя и народ для жертвоприношения, умрет дикая, а не стелларианка. Но Селеста не бросила Айслу, потому что они стали сестрами. Айсла не заслуживала такой подруги. Прости меня, сказала она. Я обещаю не забывать о плане. Обещаю тебя слушать. Позже Селеста рассказала Айсле, что обыскала библиотеку Острова Звезд. Его там не было, сообщила она. Минус один тайник из их списка. Айсла ощутила укол разочарования. Их план стал бы намного проще, если бы разрушитель Уз оказался реликвией стелларианцев. «Я пойду за перчатками», — сказала Селеста. Айсла резко вскинула голову. Подруги встретились взглядами. «Не смотри на меня так», — тихо сказала стелларианка. «Можно подумать, ты не знала, что это будет следующим шагом». Она опустила подбородок. «Как будто это была не твоя идея». Конечно, Айсла знала, что такова следующая часть их плана. Раз уж разрушителя УС не оказалось в библиотеке острова звезд, требовалось найти способ проникнуть в защищенные секции собраний других островов. Им не обойтись без артефакта. Этот зачарованный аксессуар был широко известен даже в новоземьях. Перчатки способные улавливать малейший импульс разных сил королевства. Айсла одержимо изучала их, убежденная, что они могут помочь ей во время турнира. Нужно лишь перенять с их помощью у Поппи или Терры немного способности владения природой и носить для притворства. Увы, раздобыть перчатки оказалось делом опасным. Поговаривали, что они сделаны из человеческой плоти. Только темные рынки в новоземьях осмеливались продавать такие вещи, а Айсла обыскала их почти все. Сейчас они встречались все реже. Как правило, толк от них не стоил затраченных усилий. Они обладали минимальной магией, незначительной. Разве что кто-то находил им очень специфическое применение. Айсла предложила перчатки как последний вариант — когда им понадобилось придумать способ проникнуть в библиотеке, «Тебе как будто не здоровится», заметила Селеста, нахмурившись. Айсла нервно сглотнула. «Как ты собираешься добыть перчатки?» Подруга внимательно посмотрела на нее и вздохнула. «Не задавай вопросов, на которые не хочешь получить ответ». «Возможно, мне и впрямь нехорошо», подумала Айсла. «Если придется делать новые...» Иди в тюрьму, выбери убийцу или еще кого-нибудь ужасного. Селеста схватила Айслу за плечи так, что стало даже немного больно, возвращая ее в реальность, успокаивая. Это моя часть плана, сказала Стелларианка. Сосредоточься на своей. И была права. На своей. Айсла вызвалась обыскать остальные три библиотеки. Как только они получат перчатки, «Дело за ней». «Насчет моей роли», — протянула Айсла. «Пришла ее очередь делиться плохими новостями, о том, что ей не удалось раздобыть одежду солярианцев». Селеста нахмурила брови. «Это странно», — она поджала губы. «Хотя на острове звезд кое-кто из знати говорил мне, что со времен последнего столетнего турнира происходят подозрительные вещи». Солерианцы отстранились от других народов больше, чем когда-либо. В основном они сидят на своем острове. «Думаешь, за этим стоит король?» Селеста еще больше нахмурилась. «Я не знаю наверняка, но совсем ему не доверяю». Не доверяла ему и Айсла, даже при том, что он спас ее в первый день турнира. После их дуэли Ора наверняка тоже в ней усомнился. «Это еще не все», — сказала Селеста, и Айсла приготовилась услышать, что на их пути появилось еще одно препятствие. «Лунианка тоже ведет себя странно. Мои приближенные сказали, что у них на мосту каждый день дежурит охрана. Сутки напролет». Айсла выругалась. «Как ей пробраться на остров Луны и обыскать библиотеку, когда у входа стоит охрана? Войти-то можно». Но о ее передвижениях наверняка доложит Клео. И та сразу же заподозрит неладное. «Ты проверяла?» — спросила Айсла. Селеста кивнула. Она всегда была дотошной. Я прогулялась по этой части острова и сама убедилась. Двое охранников прямо у входа проверяют каждого. Двоим лунианцам не встать между ними и их целью. «Я что-нибудь придумаю» сказала Айсла, отчаянно желая помочь после того, как едва не разоблачила себя на дуэли. И надеясь, что не дает еще одно обещание, которое не сможет сдержать.